Глава 12. МИЦУКО Спустившись на самый нижний уровень станции, Киа подключилась к общественному дейтапорту. Сент-Бендерс набрал номер МИЦУКО МИМУРЫ, числившийся социальным секретарем токийского отделения. В токийском отделении у них вроде у всех были какие-то должности. Сонный голос в динамиках компьютера по-японски тут же почти мгновенно перевод. Алло? Да. Чем я могу быть полезна? Это Кья Маккензи из Сиэтла. Ты звонишь из Сиэтла? Я уже здесь, в Токио. Я прибавила масштаб карты, горевшей на экране Сент Бендерса. На станции метро, которая называется Синдзюку. Понятно. Очень хорошо. Ты сейчас сюда приедешь? Да, хорошо бы. Я очень устала. Голос автопереводчика начал объяснять дорогу. Не беспокойся, прервала японку Кья. Мой компьютер прекрасно со всем справится. Ты только скажи, до какой станции ехать. Услышав название, она нашла станцию на карте и пометила её маркером. А сколько тут до вас ехать? От 20 до 30 минут в зависимости от того, какая в метро толкучка. Я тебя встречу. Да зачем? удивилась Кья. «Дай мне только адрес». «Японские адреса очень трудны». «Ерунда», — отмахнулась Кья. «У меня есть глобальное позиционирование». Сент-Бендерс уже сумел навести по телекоммуникационной сети справки. На его экране высветились координаты Митсука Мимуры. В Сиэтле по личным номерам такого не получалось, только по деловым. «Нет», — твердо сказала Митсука. Я должна тебя поприветствовать. Я же социальный секретарь. — Спасибо, — сказала-ка я. — Так я еду. Скинув на плечо полу расстегнутую, чтобы следовать устным указаниям Сент-Бендерса сумку, она поднялась на эскалаторе двумя уровнями выше, купила по кредитной карточке билет и нашла нужную платформу. Толкочка тут была почище, чем в аэропорту, но когда подошел поезд, Я просто поддалась толпе и позволила вдавить себя в ближайший вагон. Остаться на перроне было бы куда труднее. Когда поезд тронулся, она услышала голос Сэна Бендерса, сообщавшего, что они отъезжают от станции Синдзюку. 20 минут спустя к я снова поднялась на поверхность. Перламутровое небо, серые здания, настенный неон вывесок Все элементы городского пейзажа какие-то чуть-чуть не те, непривычные. Велосипеды, а они пачками припаркованы на каждом свободном месте, все больше этой почти невесомой разновидности, с рамами из бумажных трубок, обмотанных углеродным волокном. Я попятилась на шаг, пропуская огромный ярко-бирюзовый мусоровоз. Руки водителя, крутившие большую, высоко посаженную баранку, Были затянуты в белоснежные митенки. Когда мусоровоз проехал, она увидела девочку-японку в короткой клетчатой юбке и чёрной байкерской куртке. Девочка улыбнулась, к я помахала рукой. Отец Мицука был хозяином ресторана, и она жила на втором этаже прямо над подсобками. Снизу доносилось какое-то глухое тюканье, и Мицука объяснила, что это шустрит пищеприготовительный робот. шинкует там что-то или нарезает. Ее комната была заметно меньше, чем спальня Кья в Сиэтле, и куда как чище, очень аккуратная и разумно организованная. То же касалось и самой Митсука. Косая, медного цвета полоска, вытравленная в ее черной челке, казалось нарисованной по линейке, крепкие, на двойной подошве кроссовки, сверкали чистотой. Ей было тринадцать, на год меньше, чем самой Кья. Мицуко познакомила гостью со своим отцом. Мистер Мимура в белой рубашке с короткими рукавами и при галстуке руководил тремя мужчинами в синих комбинезонах и белых миттенках, которые энергично и целеустремлённо наводили в ресторане чистоту. Он кивнул, сверкнул широкой улыбкой, сказал что-то по-японски и тут же вернулся к исполнению своих руководящих обязанностей. По дороге на второй этаж Мицука, почти не знавшая английского, объяснила, что она сказала отцу, мол, пья здесь по программе культурного обмена. Краткое посещение страны с проживанием в семье, как-то там связанное со школьными делами. У неё на стене висел точно такой же постер, снимок с обложки оригинального сучье-супного альбома. Сбегав вниз, Мицука принесла чайник чаю, пластиковую коробку с отделениями, где лежали роллы Калифорния и всякая другая менее знакомая еда. Обрадовавшись роллам, я съела всё, за исключением одной какой-то штуки с липкой оранжевой икрой морского ежа сверху. Мицука похвалила её за умение обращаться с палочками. Я сказала, что у них в Сиэтле часто пользуются палочками. Теперь они обе получали перевод от компьютеров через беспроводные наушники. Перевод шёл почти без накладок, кроме тех случаев, когда Мицука использовала очень уж новый японский сленг или вставляла английские слова, не зная толком, как они произносятся. Кья всё хотела расспросить её про Реза и Идору, но не находил случая, и разговор шёл о каких-то других, не слишком важных вещах. Затем Кья уснула, уснула как была. Сидя по-турецки на полу, Имицука надо понимать, как-то сумела перекатить её на маленький жёсткий матрасик, где к ей обнаружила себя 3 часа спустя, когда проснулась. В узкое окошко сочился серебристый пасмурный свет. Мицука вошла в комнату с новым чайником и сказала что-то по-японски. Я пошарила вокруг, нашла свой наушник и прицепила его к уху. Ты, наверное, очень устала. перевёл наушник, а затем Мицука сказала, что договорилась и не пойдёт сегодня в школу, чтобы побыть с Кья. Они пили почти бесцветный чай из маленьких попёрчатых керамических чашечек. Мицука рассказала, что их в семье четверо: мать, отец, она сама и Масахика, её старший брат. Мать сейчас в Киото, гостит у родственников. Потом Мицука сказала, что Киото очень красивый город, и Кья непременно должна его посмотреть. — Я тут не на экскурсии, а по поручению нашего отделения, — сказала-ка я. — Мне нужно кое-что выяснить. — Я понимаю, — кивнула Митсука. — Так это правда? Пресс действительно хочет жениться на этой софтверной особе? — Я всего лишь социальный секретарь, — смутилась Митсука. — Тебе лучше поговорить об этом с Хироми Агава. — А кто это? Хироми — президент нашего отделения. — Ага. Хорошо, согласилась Кья. А когда я смогу с ней увидеться? Мы решили, что для проведения этой дискуссии нужно возвести специальный сайт. Скоро он будет готов. Мицука явно чувствовала себя не в своей тарелке. А твой брат? Он чем занимается? сменила тему Кья. Сколько ему лет? Масахико уже 17, повеселела Мицука. Он у нас патологический технофитишист с дефицитом общения. Заключительная цепочка слов прозвучала почти слитно, первый признак того, что Липс-переводчик работает на крайнем пределе своих возможностей. У Кья мелькнула на мгновение мысль прогнать хитрое японское понятие через Сендберса, чья переводящая программа автоматически обновлялась при каждом подключении к сети. Кто кто? «Атаку!» — сказала Митсука, и Липс снова пробубнил свою тарабарщину. «А-а-а!» — кивнула Кья. «У нас такие тоже есть. Мы даже называем их тем же самым словом». «Я думаю», — сказала Митсука, — «в Америке они не совсем такие». «А чем не такие?» — удивилась Кья. «Ведь это все мальчиковые забавы, верно?» В моей последней школе была куча этих самых атаку, так они торчали на пластиковых анимированных девицах, в военных имитациях и прочей дребедени. Классические специалисты по никому не нужной дребедени. Всё похоже, кивнула Мицука. Но вот ты говоришь, они ходят в школу, а наши не ходят. Ребята получают онлайн-образование, и это плохо, потому что они всегда находят способ сжульничить. Потом на заключительном тестировании они попадаются и пролетают. Ну им это по фонарю. Это серьёзная социальная проблема. Так твой брат, он что, тоже из этих? Да, сказала Мицука. Он живёт в застенном городе. А это что такое? Мультиюзерный домен. Эта штука засасывает как наркотик. У Масахика тут своя комната. Он почти из неё не выходит, или спит, или торчит в этом застенке. Да и когда спит, тоже, наверное, там, чтобы хоть как-то подготовиться к назначенной на полдень встрече. К я попробовала хоть что-то разузнать о Хироми Агаве, но результаты оказались довольно туманными. Семнадцатилетняя, того же возраста, что и Сонна Роса, Хироми вступила в клуб 5 с лишним лет назад. Она вроде бы обладала излишней полнотой, Об этом не говорилось прямо, так неопределённые намёки на общем для девочек всех цивилизаций коде. И имела склонность к усложнённой иконике. Но все попытки к я вывести что-либо более существенное разбивались о неколебимую преданность Мицука своему отделению, на её понимание себя как подчинённой, а Хироми как руководительнице. Судя по всему, клубная политика я её терпеть ненавидела. могла оказаться здесь весьма серьезной проблемой. Митсука достала из шкафчика компьютер, одной из этих корейских штук, похожих на плоский пакет белой студенистой массы, в которой болтается куча разноцветных червяков. Кья расстегнула свою сумку и вытащила из нее Сент-Бендерса. — А что это? — заинтересовалась Митсука. — Мой компьютер. — О-о-о! — почтительно протянула Митсука. а кто такие делает? Харли Дэвидсон, да? Сент-Бендерс, улыбнулась я, доставая сумки на глазники и перчатки. Это коммуна такая на Орегонском побережье. Они все делают. И компьютеры, и софтвер. Так он что, американский? Конечно. Вот здорово, восхитилась Митсука. А я и не знала, что американцы делают компьютеры. Дя аккуратно, не торопясь, надела серебристые напёрстки, обкрутила запястья ремешками и взглянула на Мицука. Ну так что, познакомишь меня с вашими? Мицука нервно хихикнула.